Рене бросился мимо отца на лестницу и, тихо не постучавшись, открыл дверь в комнату сестры. Около кушетки стояла бланш. Маргарита держала в руке вырезку из газеты. Зверство в папской крепости. Бесчеловечное обращение с политическими заключенными. Вчера в палате общин член парламента Тейлор Спросил помощника министра по иностранным делам, «Правда ли, что...» Рене выхватил у сестры заметку. «Не надо! Не читай!» «Оттай сейчас же!» — хрипло закричала Маргарита. Рене с потемневшими от гнева глазами повернулся к Бланш. «Выйдите вон! Немедленно! Я и Маргарита хотим побыть одни!» Заперев за бланш дверь, Рене подошел к сестре. — Ромашка! — Отдай мне заметку! — снова закричала она. — Он умер, Ромашка. В третий раз зазвенел ужасный вопль. «Отдай — Отдай! Рене упал на колени около сестры. — Не читай! Зачем тебе знать подробности? Все кончено! Какое они теперь имеют значение? — Никакого! Помолчав, отвечала Маргарита и поэтому незачем скрывать их от меня, нелепо утаивать, как именно это произошло. Она говорила ледяным тоном, и на мгновение Рене перенесся в долину реки Пастаса и услышал другой голос. Какое имеет значение, чтобы именно могли они сделать? Он отдал ей заметку и, отойдя к столу, уставился невидящим взглядом на вазу с розами. Тишина! как бескрылое чудовище волочило по полу свои бесконечные кольца. «Рене — Рене! — наконец позвала Маргарита. Он подошел к сестре, обнял ее и, опустившись на колени, прижался щекой к ее щеке. Она осторожно высвободилась из его объятий, и он похолодел от ужаса. «Ромашка — Ромашка! — зашептал он, ловя дрожащими руками ее руки. Что встало между тобой и мной? Мне кажется, я потерял и его, и тебя. Я не понимаю. Мы живем в каком-то кошмаре или сходим с ума. Я потерял его еще до того, как он погиб, и до сих пор не знаю почему. Неужели мне суждено и тебя потерять живой?» Ее взгляд заставил Рене отшатнуться. «Нет, я уже мертва». «Это случилось два года назад в ноябре. Мне жаль тебя, Рене, но мы оба мертвы. Он труп, а я египтолог. Это почти одно и то же. Теперь меня интересует только то, что произошло три тысячи лет тому назад». Рене встал и, глядя сверху вниз на сестру, спросил. «Ты не объяснишь яснее, дорогая? Что же случилось?» когда два человека, единственные, кого ты любил в мире, вот так умирают? Очень трудно жить, не зная, что же случилось. Скажи мне, причина какой-то у Рене перехватило дыхание, причиной был какой-то поступок Феликса? Он не виноват, он был вправе порвать. В ее голосе прозвучала горечь, но Рене почти обрадовался. Все-таки это было человеческое чувство. Ты подумала, что я виню его? Нет, для меня оправдан каждый его поступок, потому что это его поступок. Я так и не узнал, почему он порвал со мной. А теперь уже так никогда и не узнаю. Но это ничего не меняет. Я знаю, почему он порвал со мной, прошептала Маргарита. Лицо ее, когда она подняла глаза, было пепельно-серым. Его оттолкнула моя любовь, которая была ему не нужна. Достаточно тебе этого? Почему он порвал с тобой, я не знаю. Но, вероятно, он решил, что лучше порвать сразу со всей семьей. А теперь оставь меня одну. Рене молча вышел. На лестнице его встретила Анжелика. — Что случилось, дорогой? Бланш плачет и бронится в гостиной. Она жалуется Анри, что ты оскорбил ее. Ах, Ронеда, не смотри на меня так. Ты ранишь меня в самое сердце. Я знаю, что виновата, и я прошу у тебя прощения за то, что забыла сегодня утром. Я знаю, как дорог тебе твой друг, и не хотела сделать тебе больно. Но последнее время я совсем измучилась. Бланш не стала мне настоящей племянницей, не стала дочерью и твоему дорогому отцу. «А с Маргаритой я боюсь разговаривать. Вот если бы тебе понравилась Жанна...» С легким смешком Рене повернулся к тетке. «Не плачьте, тетя. Жанна мне нравится. Если вам так этого хочется, поговорите с ее отцом. Что ж, все люди женятся». Жанна старалась быть хорошей женой. Она рожала мужу здоровых детей, Так что, по крайней мере, Анжелика была счастлива. Но и Рене, казалось, был доволен своей участью. Маргарита успокоилась и усердно занималась египтологией. Возможно, Бланш была недалека от истины, утверждая, что раз уж женщина — беспомощная калека, то надо благодарить милосердного бога, если она к тому же сухарь и синий чулок. Египтология — Один из немногих предметов, которыми может заниматься прикованный к постели человек. Когда Маркиз умер, его дочь уже могла самостоятельно готовить его рукописи к изданию, и эта работа заполнила остаток ее недолгой жизни. В 40 лет Маргарита умерла от осложнения после простуды. Жанна, Анри, Анжелика и Розина искренне оплакивали ее кончину. Для Рене их горе было еще одной загадкой этого непонятного мира. Сам он уже давно оплакал сестру. Для него она умерла после одного их разговора за несколько лет перед этим, когда он, как обычно, приехал на лето в Мартерель. Как-то утром он увидел в Липовой аллее безутешно рыдавшую пожилую крестьянку. Осторожно расспросив ее, он услышал печальную историю. Ее дочь, служившая в замке горничной, Рене припомнила эту тихую скромную девушку, попала в беду, а возлюбленный бросил ее. Устрашенная гневом строгого набожного отца и безжалостным допросом бланш, девушка бросилась в пруд. Кюре отказал ей в христианском погребении, и мать пришла просить, чтобы капеллан, которым обзавелась получившая наследство бланш, прочитал в часовне замка над гробом молитву. Но Бланш отказалась потакать распущенности. Став хозяйкой Мартерели, она считала себя обязанной следить за нравственностью крестьян. — А что же брат? — спросил Рене. — Он говорит, это женское дело, и он не может вмешиваться. — Почему же вы не пошли тогда к мадемуазель Маргарите? Женщина зарыдала еще безутешнее. Я к ней ходила, она тоже не хочет помочь. Тут, вероятно, произошло какое-то недоразумение. Я поговорю с сестрой. Он нашел ее в саду за чтением Грана. Я говорил с матерью Лизетты, — начал Рене. Неужели нельзя настоять, чтобы Бланш разрешила поставить гроб в часовне? — Дорогой Рене, — ровным голосом ответила Маргарита, — Я не понимаю, почему ты обращаешься с этим ко мне. Ведь ты знаешь, что я не набожна. Вам, верующим, виднее, как использовать часовню». «Я говорю не об этом. Меня возмущает жестокость бланш. Но ведь Лизетта сама во всем виновата. Пусть пожинает, что посеяла». «Маргарита!» — вскричал Рене. В эту минуту он был не в силах назвать ее ромашкой. «Маргарита, но ведь она умерла!» «Ну и что же? Ты все еще сентиментален!» «Смерть не избавляет человека от последствий его поступков!» И она первый раз за время разговора подняла на брата глаза. «Я тоже умерла», — сказала она, поджав губы. «Я уже говорила тебе, но мне от этого не легче». Почему же станет легче Лизетти? Для женщин существует непреложный закон целомудрия, и, нарушив его, они должны нести наказание. Но мне все равно. Если хочешь, чтобы Лизетту отпели в часовне, поговори с Анри.